«Ну, давай!» — он протянул руки вперед. «Нет!» — она боялась, не хотела, чтобы он приближался к сладкому запаху крови, к смятым простыням, растрепанным волосам, потной подушке. Она чувствовала себя русалкой в своем полуодетом виде. Это жаркое одеяло, как хвост, из которого могут выпростаться холодные голые ноги. «Говорю же нет!» — еще раз повторила она. Он лишь улыбнулся, но не остановился — Улыбка была сумрачной, не широкой и чуть надменной, словно слова «нет» ни не в счет, могла бы не трудиться его произносить. Он осторожно, ничего не сдвинув, переступил через ее завалы, убрал пруста и росина с подушки, присел у ее плеча. «Перевернись-ка на живот!» «Зачем?» «Ну, давай, будь умницей!» Сказал, как будто она лошадь или овца, которая вот-вот оягнится, Она перевернулась, кровь стукнула в виски, на мгновение прикрыла глаза, Найджел сложил руки вместе, потом, не разделяя запястья, развел ладони в стороны и чутко прильнул пальцами к ее лопаткам, как какой-нибудь древний водоискатель. «Не зажимайся так, ну, у тебя тут и узел, а ты еще сильнее напрягаешься, дай мне его разгладить, расслабься». У него и впрямь были хорошие руки. Фредерики в жизни не делали такой массаж. Он будто собрал всю сложную мышечную и нервную ткань с ее узких плеч, размял, разгладил пальцами, да и поместил обратно в неведомые теплые футлярчики. Все снова благополучно соединилось друг с другом, в плечах сделалось мягко, благодатно, тепло. «Неужели ты читаешь все эти книжки одновременно?» — спросил он. «Конечно. У меня через несколько месяцев экзамен на степень бакалавра с отличием. Я почти уже приготовилась. Сдам как надо». «А что потом?» Теплое равномерное трение его пальцев о кожу, теперь шейные позвонки. В голову пришел машинально самый ожидаемый ответ, и тогда она задумалась, хочется ли ей этого. Она закрыла глаза. «Не знаю, иногда думаю, что останусь здесь, напишу докторскую, тему уже выбрала, подала документы, а еще послала несколько статей в журнал «Вок», там конкурс проводит. Ну, это просто так, из интереса. Ну, а в итоге ты чего хочешь?» «Не знаю», — ответила она. «Никак не выговаривался тот ответ замуж. Не хотелось, а, может, скорее, не получалось вообразить себе без замужества убедительное будущее». Ты просто чудеса творишь. Я даже не знала, что такое возможно. Что именно? Вот так вот избавиться от боли. Надо бы пройти и пониже лопаток весь позвоночник. Ну, нет. Собственно, почему? Нет и все тут. А может быть, да. Там все потное. К тому же я не одета мне. Можно думать, я ни разу не видел женщин. Меня интересует только твоя спина в данном случае». Я многому научился у одного знакомого коновала. Он лошадки бывало проработает весь хребет, и делается это примерно следующим образом. Говоря так, Найджел аккуратно завернул простыню вниз. Осторожно расслабляем все позвонки, а потом ребром ладони. Он взмахнул рукой в воздухе, показывая движение, но ее спины не касаясь. Вот так постукнем. И, глядишь, старая кобылка, аж вздохнет от облегчения. Щелк, щелк, все позвоночки ты и вправились, давай, пока я не передумал. Я потная, это не беда. Он принялся за дело, Фредерика расслабилась, молчала, и чудилась она источает жар кожей, плотью, косточками. Найджел сказал: Я бы на твоем месте здесь не оставался. Сколько учиться можно? — Чего ты желаешь вообще от жизни? Тебе же, наверное, захочется замуж. — Не знаю. — Странно будет, если не захочется. — Это мое дело. Может, за преподавателя выйду и останусь здесь. — А как же настоящая жизнь? — Это тоже настоящая. Не менее настоящая, чем везде. Руки у него уже сделались горячими и сухими. Он снова заговорил. «Я был в Танжере у дяди. Он знал, что надвигается этот конфликт вокруг Суэцкого канала. У него есть друзья в Израиле, а еще в Иране, Омане, Египте. И обстряпал все по-умному, зная, что Насер закроет Суэцкий канал. Успел продать целую флотилию мелких торговых суденышек, которые ходили у него на подхвате в Персидском заливе. Да и на фондовой бирже куш сорвал». Он у нас почти как старый пират, дядя Хьюберт. Живет в Танжере в роскоше. Отец сделал его распорядителем наших денег и сестеры моих, и он о нас заботится на свой особый и забавный лад. Но дом мой. Мне нужна будет жена, чтобы заниматься этим домом. А может, ей не захочется за тебя выходить ради твоего дома? Жениться я буду не ради дома, а ради себя. Я знаю, чего хочу». «И что же?» — лениво спросила она, убоюканная и расправленная, вся тросточка острых позвонков сделалась гибкая и живая. «Я хочу женщину, которая была бы, самое главное, не скучной. Конечно, еще она должна быть привлекательной и ласковой, и доброй, но таких много. Просто многие из них при этом скучные. Может, им просто скучно с тобой». — Возможно, но не в этом суть. Ты-то как раз и не поймешь, о чем я толкую. Тебе ж никогда не бывает скучно, и другим людям не скучно с тобой. По-моему, ты бы везде нашла себе дело по душе, я прав? — Да, везде, но не в Блэсфорде. — Конечно, нашла бы. Из принципа. Так я и думал. Она хотела сказать, не выйду за тебя, а за тебя и твой дом даже не надейся. Но он и не делал ей предложения, лишь говорил... «Гадательно о том, что скука не про нее, значит, и думает об этом гадательно. Замуж он ее не зовет и, кстати, даже не объяснил, ни почему запропал надолго, ни почему явился в такой уверенности, что его рады будут видеть. «Ну вот, теперь тебе лучше», — сказал он ей, и она кротко согласилась, ведь и впрямь лучше. Он предложил ей все-таки встать и поехать с ним прокатиться куда-нибудь подальше от Кембриджа, И на это она согласилась, в основном из-за машины, стремительно летящей, из-за возможности пересечь невидимый рубеж между внутренним садом и внешним миром. Благодаря своей невзгоде она чувствовала себя от Найджела в безопасности, хотя и в близости, жар его кончиков пальцев, казалось, еще не остыл. Они снова отправились в Илья, В поездку по тому самому настоящему миру, который в здешней своей части состоял из сетки узких прямых дорог, прокинувшихся по насыпям, вдоль же насыпи была взрытая болотистая черно-причерная земля, да дренажные канавы с их темным блеском воды. Реальность эта была тонкой и непотревоженной. Одна и та же из деревни в деревню, везде обнищавшие домики у железнодорожных переездов, с общей бетонной дорогой, которая как заброшенная взлетная полоса. Эти деревеньки носили название вроде Ивовый лог, то есть ими у них живописнее и зеленее, чем все эти окрестности. Когда вдалеке показалась возвышенность Или, Найджел вдруг заговорил о Хереварде, до этого в основном молчал. Здесь все кажется меньше, чем я себе представлял в детстве, когда читал Хериварда бдительного. Примечание Кингсли Херивард бдительный последний из англичан 1866 год. Херивард, вождь народного англосаксонского сопротивления, в период нормандского завоевания Англии, согласно преданиям, возглавлял последний оплот англосаксов у Или, конец примечания. «Знаешь, я прямо жил этой книгой. Потрясающая вещь. Херивард, воин, берсерк, сокрушитель черепов, морской пират, лесной разбойник. Он остановил машину. Уже почти стемнело. Они смотрели вперед на серую дорогу, на коричневую насыпь, поросшую папоротником и ежевикой, на таинственную черную воду. Она подумала, что, наверное, сейчас он попробует ее поцеловать, но он сказал, «Смотри». Круглая и мягкая, грузная на вид, но легкая, в бесшумном лете крупная белая птица, медленно поднялась откуда-то в воздух и перевалила через насыпь. «Это еще не все», — заверил Найджел. Послышался сипловатый низкий звук, затем сдавленный дребезжащий крик, и вторая птица, которая на фоне меркнущего неба показалась уже кремовой, уплыла вслед за первой. «Амбарные совы, они же сипухи», — сказал Найджел. «Мне нравятся их короткие, толстые кургузы и хвосты, и как они вертят своей большой головой, будто кривляются». Гилберт Уайт, примечание Гилберт Уайт, годы жизни 1720-1793, английский исследователь, священник, натуралист, орнитолог, конец примечания, описывает, какие у них на крыльях мягкие и гибкие перья — Это чтобы сопротивление воздуха было меньше, когда они пикируют на добычу. Вот он-то точно отличный писатель. Я читал его книги в нашей домашней библиотеке. Еще хорошо пишет священник Килверт, да Уильям Генри Хадсон, примечание Роберт Фрэнсис Килверт, годы жизни 1840-1879, английский священник, автор дневников, описывающих сельскую жизнь. Уильям Генри Хадсон, годы жизни 1841-1922, писатель, натуралист и орнитолог, конец примечания. Вот в таких книгах, на мой взгляд, есть смысл. Благодаря им лучше узнаешь мир. Читала Хадсона? Нет. А зря, почитай. Слушай, я знаю первоклассную гостиницу в Хантингтоне. Поужинаешь там со мной? Неплохая мысль. У них прекрасная запеченная утка, нежирная, с хрустящей корочкой, и пирог с солениной, если ты, конечно, голодная. Вообще-то, я должна быть вечером у кого-то на дне рождения в колледже Гонвилл-энд-Кис. Примечание один из старейших и богатейших колледжей Кембриджа, конец примечания. Но тебе же было плохо. Если бы я тебя не исцелил, ты бы никуда не смогла двинуться. Тоже верно. Гостиница и впрямь была хороша. Отведав на ужин вкусных английских блюд, потягивая бренди у пылающего камина в зале, где стены отделаны панелями старинного дерева, Фредерика почувствовала расположение к Найджелу Риверу. Он подарил ей день во внешнем мире, поправил спину, показал занятных сов и напомнил о том, как читались любимые книги в детстве. Ей живо представился Задумчивый, сосредоточенный мальчик. Вот он входит в библиотеку с такими же стенами в дубовых панелях, берет книжку, садится на широкий сидячий подоконник, смотрит на просторную лужайку, на древний ров за ней. Потаенный в себе, молчаливый мальчик с живым воображением. «Какая книга была у тебя любимая?» — спросила она в твоей домашней библиотеке. «Ты надо мной смеешься?» «Нет, с чего ты взял? У тебя снисходительный добренький тон. Я этого не люблю. Тебе показалось. Я просто вспомнила, как сама читала в детстве про Ланселота, а еще Пака с холмов Киплинга, сказания Асгарда. А Толкина читала?» — спросил Найджел. «Толкин гений, на мой взгляд». Толкина Фредерика не читала. Рафаэль как-то обмолвился, что это никудышный прозаик. Тони Уотсон считал, что взгляды этого писателя на развитие общества сводятся к упрощенным представлениям о добре и зле в духе вагнеровских небелунгов, а еще там присутствует деление на господствующие и низшие расы. Изображается в идеализированном виде английская сельская старина, радостные выдуманные крестьяне. Найджел Ривер откинулся в кресле на смуглом лице, его заплясали огненные блики очага, и сказал, что, по его мнению, книги Толкина живые, как пак, потому что в них настоящие сюжеты о добре и зле, сражения на фоне величественной природы, никаких машин и механизмов, никакой политики и секса. «Читая их, чувствуешь себя чище», — подытожил он. «Теперь можешь смеяться». «С чего мне смеяться?» «Я как-то сказал одной девушке из Оксфорда, что считаю Толкина замечательным писателем, а она давая хохотать, как ненормальная, — сказал я, — безнадежен, и сразу мне отворот-поворот». «Тебе какая-то неправильная студентка Оксфорда попалась», — ответила Фредерика. «Они там все в основном уважают Толкина, он ведь оксфордский профессор». Слова о девушке из Оксфорда ее заинтриговали. Скольких девушек в скольких гостиницах вот так же угощал он ужином, обсуждал с ними пакос холмов. А между тем, его итоговое рассуждение о Толкине вполне проницательное, отнюдь не обывательское. Действительно, можно испытать острую свежую радость от повествования, где люди за что-то сражаются, чего-то хотят, и при этом никакой тебе политики, секса, никаких машин и механизмов. Она из-под тишка внимательно посмотрела на Найджела Ривера и обнаружила, что он и сам глядит на нее лукаво, словно что-то прикидывает. Найджел чем-то напоминал Киплинговского эльфа Пака. Темный, широкоплечий и коренастый, с большими ушами. В его английской практичности мерещилось что-то хитроватое, усмешливое и уклончивое. По дороге обратно в Кембридж она задумалась о его имени. Имя «Найджел» ей поначалу не понравилось, так обычно звали прилежных мальчиков из почтенных семей. Фредерику такие мальчики не жаловали. У них еще обязательно должны быть сестры по имени Патрисия, Джиллиан или Джил. Теперь все вдруг представилось ей иначе. Не из Вальтера или Скотта это имя. Да и фамилия «Ривер» очень подходит для пирата или «пограничного разбойника». Воотфорд же собирался назвать риверами шайку разбойников в жителях пограничья, разве нет? Примечание, трагедия Вордсворта о жителях англо-шотландского пограничья которые учиняли в тринадцатом-16 веках разбойничьи набеги по обе стороны границы. Конец примечания. А фамилия твоего дяди тоже ривер? Спросила она чуть сонная, от Бренди. «Да, что?» «Ты говорил, он как пират. Все у вас прям-таки херевардское получается». «Не совсем понимаю, о чем то Найджел огромно маячил рядом в верблюжьем пальто, руки в кожаных перчатках, уверенно сжимали руль. Когда подъехали к Ньюному, он остановился в освещенном месте, повернулся к ней и сказал «Ну, что?» Она не стала отодвигаться, но ей вдруг стало немного страшно. Он потянулся к ней уверенно и твердо. Запах его щеки был теплый и сухой, чем-то знакомый. Хороший запах, не ее собственный, но и не чужой. «Не люблю разводить всякие поцелуи», — сказал он, — «но с тобой, однако». Этот поцелуй, долгий, еще больше испугал Фредерику. Почему так получилось, она не знала. В действительности же дело было в том, что за все время приключений в Кембридже. Ее ни разу не посетило настоящее желание, был лишь голод ее собственной плоти. Что бы она там порой себе не воображала, как бы себя не обманывала. «Что же это делается?» — спросила она себя. В руках и коленях она чувствовала непонятную слабость. Подумала лучше пойти к себе в комнату, потом поняла, что на самом деле хочет, чтобы он обнял, прижал ее к себе, пусть даже в своем несуразном толстом облачении. Он продолжал сидеть, не шевелясь, потом сказал: "Ну так что? Что что? В смысле что дальше? Дальше? Ну да. Я не понимаю, о чем ты. Тебе разве не пора?" спросил он возмутительно невозмутимо. Фредерика тут же гордо выбралась из машины. Когда обходила передний капот, он позвал. «Подойди сюда, пожалуйста». Она подошла к его окошку. «Не надо кукситься. Мы отлично провели день, правда?» «Правда. Я обязательно еще приеду». Она не стала спрашивать, когда. «Ну, поцелуй меня на прощание», — сказал он. Невыносимо хотелось еще раз к нему прикоснуться. Она нагнулась, и они поцеловались довольно чинно через опущенное стекло машины. «Я обязательно еще приеду», — повторил он. Она поплелась ко входу в колледж, сама не своя от странных смутных ощущений и мыслей. Персонажи книг — создания вымышленные, гадательные. Тоже можно сказать и о небольшой стопочке карточек приглашений, сложенных на каменной полке в каждой кембриджской комнате. Если их просмотреть то из будущего времени, которое само по себе носит характер вымышленности, в следующую субботу, в пятницу через неделю, в среду в восемь, мы переместимся в нереальное прошлое в категорию «могло бы да не случилось». Взять хотя бы сборище в колледже Гонвилл энд Кис по случаю 21-летия некого Джереми Лода, Фредерика на него не попала, так как отправилась с Найджелом Ривером в Илле и Хантингдон. Ну, а вот серьезная встреча под эгидой клуба литературной критики, проходившая в комнатах Харви Органа, там обсуждали книгу Уильяма Эмпсона «Семь разновидностей неоднозначного» примечания «Seven types of ambiguity» 1930 год – одна из самых известных западных работ XX века, сыгравшая важную роль в становлении новой критики, конец примечания. И сюда она не пошла, поскольку в тот вечер советовалась о теме своей докторской с Рафаэлем Фабером. Еще карточка, на которой в стиле шаржа изображены трое – элегантный, длинноволосый поэт с пером, сутулиный журналист в очках и некто третий, непонятный, нахохленный, в дождевике с капюшоном и текст приглашения голубые стилизованные буквы вроде «Москов». Музыкальный вечер у трех студентов английского отделения, которых она про себя называла «Ляпти баунд — «Маленькая шайка». Перебирая все эти карточки, отправляя по дни стопки под спут утраченное прошлое, Погоди, Пихдю, потерянный рай. Вглядываясь в будущее с надеждой и тревогой, Фредерика все-таки задумалась, что же ценного она могла пропустить в этом прошлом: очередной разговор с Харви о слове образ песни под гитару, похмелье, какое-нибудь новое знакомство. Лишь по чистой случайности пишет Форстер в самом долгом путешествии: Рики не испытал отвращения, узрев, как Агнес и ее любовник слились в объятиях. Но о том, что эта случайность, судит не Рики, а Форстер, ибо не герой, а романист предполагает, располагает и судит в своем романе. Вот и я сообщаю вам о том, что исключительно по чистой случайности Фредерике не удалось познакомиться с Ральфом Темпестом, Ни на дне рождения у Джереми Лода, ни на вечере критики у Харви, ни на посиделках у Майка, Тони и Джолиона в прокуренной комнате с расклеенными на стенах шуточными жизненными девизами. Кто же такой был этот Ральф Темпест? Ральф Темпест был застенчивый и глубокий парень. Разговоры давались ему нелегко, но когда он все же заговаривал, ему было что сказать. Он, подобно Фредерике, никак не мог взять в толк оставаться в университете или выбраться в большой мир. Со временем он найдет способ это соединить, будет преподавать и в целях исследований путешествовать. Он был антрополог, он умел лаконично выражать свои мысли, на досуге читал стихи. У него была интересная неопределенная форма рта, но уже через пару лет этот род станет твердым, решительным, сохранив, впрочем, толику мягкости, доброты. А еще Ральф наделен был острым умом, который рождал незаурядные мысли, но делился он ими в 1957 году только со старым школьным приятелем в обширной переписке. Он успел поучиться благодаря счастливым стипендиям да причудам карьеры отца, из армии в рекламу, из рекламы в церковные сферы, в престижной Манчестерской гимназии для мальчиков, потом в Итонском колледже. Ральф мало знал о сексе, не осмелился бы прикоснуться к Фредерике, он был для нее в тот момент слишком юн, но ему предстояло многому научиться в Триполе с плачущей женой профессора антропологии, которую ему суждено будет любить, коротко, нежно и безнадежно. Он бы сделал Фредерику счастливой, с ним она сохранила бы свою внутреннюю свободу. Вот он задумчиво молчалив на встрече критиков у Харви Органа. Вот танцует, грациозный в своей неловкости, содержимый венгерскими беженцами Белиндой, кузиной Фредди на вечере Джереми Лода. А потом обнимает за талию на кровати Майка Оукли в «Колледже Христа» девушку в платье темно сине зеленой парчи с намечающимся вторым подбородком. Эта девушка, как и Фредерико, сочиняет эссе об образах крови и света в Федре, но она не читала Пруста, не читал его и Ральф Темпест, и у нее есть свои собственные причины не оставаться в Кембридже писать докторскую диссертацию».